Слово доктора Марии Пасински. Во времена учебы в медицинской школе мне нравилось заниматься перед сном. Перед контрольной по биохимии я засиживалась за книгами до самой ночи, а затем засыпала и продолжала видеть яркие молекулярные структуры, которые только что изучала. Наутро я просыпалась с этими молекулами в памяти, готовая успешно сдать экзамены. Этот опыт ясно доказывал, какой удивительной силой обладает сон. Теперь, как практикующий невролог, я готова подтвердить, что сон и отдых, которые мы часто воспринимаем как должное, жизненно важны для здоровья и нормального функционирования мозга. Спите, чтобы помнить. Оглядываясь назад, я понимаю, что мои яркие молекулярные сны снились мне не случайно. Исследования показывают, что сон действительно помогает усвоению знаний и имеет решающее значение для закрепления воспоминаний. Более того, сновидения, связанные с какой-либо проблемой, помогают ее решить. Чтобы получить представление о том, что происходит во время сна, исследователи помещают ряд электродов на кожу головы и могут таким образом фиксировать электрическую активность мозга. Специальный аппарат, известный как ЭЭГ, дает ученым представление об отличительных ритмах спящего мозга и помогает нам понять циклические стадии сна. Каждую ночь мозг проходит от 4 до 6 циклов сна. Каждый цикл длится около 90 минут и состоит из 4 стадий. Стадии сна, называемые БДГ, быстрое движение глаз, и 3 стадий без сновидений, называемых не БДГ. Самая глубокая стадия сна наступает во время фазы, не относящейся к фазе быстрого сна, и называется медленный сон. Эта стадия, получившая соответствующее название, характеризуется резким замедлением частоты мозговых волн. По-видимому, именно во время этой фазы проявляются многие восстановительные свойства сна. Напротив, во время быстрого сна или сна со сновидениями наблюдается повышенная мозговая активность. Фактически, метаболизм мозга во время быстрого сна выше, чем когда мы бодрствуем и активно концентрируемся на проблеме. Во время быстрого сна мы словно пробегаем по событиям дня, что помогает закрепить новые воспоминания и приобретенные навыки. Сновидения также играют свою роль в развитии креативности и способствуют появлению новых идей. Если вы не помните свои сны, то это не значит, что вы их не видите. Во время быстрого сна центры памяти мозга, по-видимому, заняты обработкой информации, полученной во время часов бодрствования, а не активной записью того, что происходит во сне. Поэтому вы вспомните, о чем был сон, только если проснетесь во время фазы сна со сновидениями. Мы еще не до конца понимаем назначение сновидений или медленно-волнового сна, однако знаем, что достаточное количество того и другого имеет решающее значение для обучения и оптимального функционирования мозга. Например, исследования Мэтью Уокера и Роберта Стигалда показали, что после хорошего ночного сна вновь приобретенный двигательный навык значительно улучшается с точки зрения точности и исполнения без какой-либо дополнительной практики. Во время одного из экспериментов самый большой скачок в обучении, улучшенном во время сна, произошел после первой ночи тренировок а дальнейшее улучшение было отмечено после двух ночей достаточного сна подряд. В то время как участники исследования, которые были лишены полноценного ночного сна, и те, кого обучили какому-либо новому навыку утром, а затем повторно протестировали через 12 часов, не показали улучшения своих результатов. Это одно из моих любимых исследований, которым я делюсь с пациентами, экономящими на сне, Особенно со студентами, которые считают, что не спать всю ночь перед экзаменом — хорошая идея. И когда пациент жалуется на проблемы с памятью, я всегда рассматриваю недостаточный сон как потенциальную причину. Что вы теряете, если не спите? Ученые сходятся во мнении, что помимо улучшения памяти, концентрации внимания, мышления и настроения, сладкие сны имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга и тела. Недавние исследования показывают, что сон усиливает пролиферацию новых нейронов, нейрогенез, в гипоталамусе, центре памяти мозга, в то время как недостаток сна снижает выработку новых нейронов в этих областях. Кроме того, оказалось, что бета-амилоид, побочный продукт клеточной активности, который накапливается при болезни Альцгеймера, выводится из мозга во время сна. Это может объяснить связь между недосыпанием и болезнью Альцгеймера. Сон также дает мозгу возможность пополнить запасы источников энергии, нейромедиаторов, факторов роста и белков, необходимых для построения клеток, которые постепенно расходуются во время бодрствования. Помимо негативного воздействия на мозг, недостаток сна или некачественный сон имеют широко распространенные пагубные последствия для здоровья, включая нарушение иммунной функции, увеличение веса и снижение переносимости боли, а также повышенный риск высокого кровяного давления, диабета и сердечных заболеваний. Мы также знаем, что недостаток сна нарушает нормальную секрецию гормонов, которые регулируют и поддерживают функции организма. Например, гормон роста человека, который восстанавливает ткани по всему телу, в основном выделяется во время глубокого медленного сна. Так что, не высыпаясь, вы пускаете шанс пополнить свои ресурсы из источника молодости. Исследования по сканированию мозга — Также показывают, что хронически короткий или прерывистый сон вызывает глубокие изменения в эмоциональных центрах мозга. Эти области перегружаются, поскольку перестают согласованно взаимодействовать с частями мозга, отвечающими за логику и рассуждения, которые сами по себе также функционально нарушены. Это может объяснить, почему переутомленные люди, как правило, выходят из себя при малейшей провокации. В тяжелых случаях у человека, который не знает, что делать, может развиться депрессия или тревога. Это сравнимо с тем, как если бы без сна мозг был не в состоянии соотнести эмоциональные переживания с контекстом для выработки контролируемых, адекватных реакций. Даже в краткосрочной перспективе мозгу не нравится, когда его лишают отдыха. Хотя некоторые люди сообщают, что чувствуют возбуждение или даже эйфорию после того, как бодрствовали всю ночь напролет. Они могут не осознавать, насколько слабыми становятся их способности к суждению и принятию решений, или насколько серьезно нарушаются такие базовые когнитивные функции, как планирование, сосредоточенность и внимание. Недостаток сна в течение одной ночи может снизить дневную бдительность более чем на 30%. Прекрасное подтверждение этому можно найти в статистике дорожно-транспортных происшествий, каждое пятая из которых происходит из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Австралийские исследователи обнаружили, что бодрствование в течение 18 часов подряд приводит к состоянию, аналогичному состоянию алкогольного опьянения. Сонные водители не осознают, на какой риск они идут, садясь за руль. Недостаток всего пары часов сна увеличивает вероятность попадания в аварию вдвое, потеря более трех часов сна в пятеро. Очевидно, что пренебрежение сном — не лучшая идея, а бессонница — непростое неудобство. Если вы испытываете проблемы со сном, пора принимать меры. Сколько часов сна нам необходимо? Не существует способа научить мозг обходиться без сна больше суток. Мы не можем заставить его нормально функционировать при меньшем количестве сна, чем нужно. При этом даже небольшой дневной сон может восстановить баланс коммуникации между рассудочной и эмоциональной областями мозга после периода бессонницы. Итак, сколько часов сна можно считать достаточным? Хотелось бы назвать точное количество, но я не могу этого сделать. Большинство экспертов сходятся во мнении, что среднестатистическому человеку лучше всего спать от 7 до 9 часов в сутки, однако, похоже, единого магического числа, которое подходит всем, все же нет. Требования ко сну, как и предпочтение в еде и личный стиль, очень индивидуальные. Большинство американцев не высыпаются, но не осознают этого, потому что недосыпание стало их обычным образом жизни. За последние 50 лет средняя продолжительность ночного сна взрослых резко сократилась. В среднем с 8 до 6,5 часов. Задумайтесь, чувствуете ли вы себя отдохнувшим и бодрым, когда звонит будильник, и хватает ли у вас сил пережить день, не прибегая к частым походам за кофе или не задремывая за рабочим столом. Дело не только в количестве часов сна. Качество также очень важно. У всех нас случались беспокойные ночи, после которых мы чувствовали себя вялыми, несмотря на то, что спали довольно долго. В такие ночи обычно ритмичные циклы сна становятся фрагментарными, и мозг лишается восстанавливающего медленного сна или фазы быстрого сна, которая необходима для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Многие факторы нарушают сон. Причиной может быть храп партнера или неудобный матрас. Однако нередко в этом виноваты и проблемы со здоровьем, такие как частая мочеиспускание, боль в теле или дискомфорт, кислотный рефлюкс, изжога и приливы жара у женщин. Широкий спектр лекарств, а также алкоголь, кофеин и никотин могут нарушить естественный ритм вашего сна, в результате чего утром вы будете чувствовать себя разбитыми. Нарушения, такие как синдром беспокойных ног, который вызывает непреодолимое желание двигаться, и синдром обструктивного апноэ сна, со являются распространенными причинами дневной сонливости. При соас Как только тело полностью расслабляется, а мозг погружается в глубокий сон, уровень кислорода в организме резко падает из-за обструкции дыхательных путей. Низкий уровень кислорода заставляет мозг просыпаться, выводит его из состояния глубокого сна. Часто люди с СОАС даже не осознают, что они страдают от этого заболевания, поскольку могут просыпаться не полностью. Чаще всего партнер замечает громкий храп и внезапные короткие паузы в дыхании в течение ночи. Если не лечить соас, со временем оно может привести к серьезным нарушениям функций легких, сердца и мозга. К счастью, Марла Турман знала об этом. В своем рассказе «Мне просто нужно было выспаться» она рассказывает о том, как лечение этого заболевания значительно улучшило ее жизнь. Поэтому, если вы считаете, что у вас или вашего близкого человека может быть суаз, очень важно обратиться к врачу. Наконец, как мы все знаем, беспокойство и стресс являются двумя наиболее частыми причинами нарушения сна. Приступы бессонницы случаются из-за кратковременного стресса, семейных проблем или надвигающихся дедлайнов. Однако, если бессонница длится несколько месяцев подряд, она считается хронической и требует медицинского обследования. Причина, по которой вы не можете заснуть, может быть поведенческой, экологической, эмоциональной или медицинской. Или включать в себя сразу несколько из перечисленных факторов. Запишитесь на прием к своему личному врачу и рассмотрите возможность обращения к специалисту по сну. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться всеми важными преимуществами хорошего сна. Советы для улучшения сна. Придерживайтесь обычного графика отхода ко сну и пробуждения даже в выходные дни. Создайте комфортную, темную, тихую обстановку, способствующую сну. При необходимости наденьте беруши и, или маску. Не ешьте много перед сном, но и не ложитесь спать голодными. Если необходимо, съешьте что-то легкое с высоким содержанием сложных углеводов, чтобы вызвать сонливость. Избегайте употребления алкоголя, кофеина и никотина перед сном. Устраните повторяющиеся нарушения сна, в том числе вызванные тем, что ваш партнер плохо спит и или храпит. Если вы обратитесь за помощью то оба сможете лучше высыпаться по ночам. Первым делом с утра выходите на яркий свет, чтобы регулировать циклы сна и бодрствования. Если вы живете в месте, где часто бывает пасмурно, подумайте о приобретении светового короба. Вечером приглушайте свет и избегайте использования ярких ламп дневного света, чтобы усилить выработку гормона сна — мелатонина. Замените яркие лампочки на лампы малой мощности. Избегайте просмотра телевизора или использования компьютеров и других электронных устройств перед сном. Синий свет, который они излучают, подавляет выработку мелатонина. Решите медицинские проблемы, которые могут нарушить сон, такие как частые мычеиспускания, боль, кислотный рефлюкс, приливы жара, Синдром беспокойных ног и синдром обструктивного апноэ сна — СОАС. Регулярные физические упражнения — это один из лучших способов обеспечить более глубокий и продолжительный сон. По возможности занимайтесь физическими упражнениями на свежем воздухе, чтобы еще больше улучшить качество сна. Многие распространенные лекарства могут вызывать бессонницу и нарушать нормальный цикл сна, включая антидепрессанты, препараты от артериального давления, средства от астмы, противоотечные средства, стероиды и стимуляторы. Обсудите со своим врачом список ваших лекарств, чтобы узнать, есть ли альтернативные препараты и можно ли изменить график приема лекарств для улучшения сна. Некоторые лекарства могут, наоборот, вызывать сонливость, поэтому их лучше принимать перед сном. Как всегда, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения. Подумайте о методах релаксации и или когнитивно-поведенческой терапии, которые помогут вам заснуть и спать в течение всей ночи. Доказано, что этот вид терапии также эффективен, как и снотворное, но без побочных эффектов. Возможно, вам стоит попробовать поработать с лицензированным психотерапевтом, чтобы овладеть навыками, которые пригодятся вам на всю жизнь.